Глава седьмая На следующий день в следственном управлении города Кант творился сущий кошмар. Не успел Дэн Миллер прийти на работу, как к нему подскочил стревоженный Анатом. «Привет, это вы труп забрали?» спросил он, всем своим видом показывая, что ответ ему нужен как можно быстрее. «Какой еще труп? Ты о чем?» Следователь поставил портфель прямо на стол и снял очки, глядя на медика. «Мы ничего не брали. Что случилось?» «Труп...» «Пропал!» — бледнее прямо на глазах проговорил патологонатом. «Нам же конец теперь!» «Какой труп пропал?» Миллер понял, что внутри у него постепенно холодеет, потому что он знает ответ, но не хочет его слышать. «Надеюсь, не вчерашний?» «Он!» — кивнул судебный медик и сглотнул. «Шилкин! Я утром пришел, результаты как раз получил, решил кое-что проверить, а холодильник их пустой. Думал, может, вы забрали». Из слов Анатома стало ясно, что их затея с призывом души покойного стала достоянием общественности. Но это полбеды. Главное, что кто-то заметает следы, рас тела пропало. Камеры смотрел. Дэн достаточно быстро ориентировался в ситуации. «Когда ты пришел?» «Нет, кто же мне даст?» Судебный медик представлял достаточно жалкое зрелище и так мотал головой, что та грозило отвалиться. «Пришел полчаса, может, минут сорок назад?» «Так, быстро идем к охране!» Миллер уже распоряжался. Какие-то следы взлома были?» «Да ты думаешь, я обращал на это внимание?» Патолога натом семенил след за худым следователем, едва поспевая. «Ну, кому придет в голову забраться в следственное управление?» «Так видишь, такие люди есть», — ответил Дэн. Несмотря на то, что он торопился и хотел отыскать тела, вместе с этим следователь понимал, что тот, кто хочет избавиться от улик, достаточно высокопоставленный человек, раз не боится ни убирать свидетелей, ни воровать их трупы а такой вполне может угрожать и столь мелкой сошки, как сам Дэн. Дверь в комнату охраны Миллер просто вышиб, сидевшие там ребята в форме повскакивали со своих мест. Он прикинул, что, судя по времени, ночная смена уже сменилась, и спрашивать с этих бойцов бессмысленно. — Что стряслось? — возмутился объемный усатый охранник, который стал последним и едва не рухнул обратно. — Почему? — но вопрос так и остался незаданным. «Мне нужны записи камер входа, к прозекторской и самой прозекторской за период с... Он обернулся к сопровождавшему его медику. «Ты когда вчера ушел?» «В полдесятого», — а на недоуменный взгляд следователя добавил. «Ну, задержался, кое-что интересно было». «В период с 21.00 вечера по...» Он сверился с часами. «Девять часов двадцать минут сегодняшнего утра. Срочно!» «Да что произошло-то?» — продолжал допытываться старший охранник, тогда как молодые сотрудники уже принялись исполнять распоряжение следователя. «Труп пропал. Из прозекторской. Мне нужно понять, когда это случилось и кто замешан. Но ночную смену для допроса вызовите». Тут Дэна и посмотрел на патолога-анатома. «А что, если этот медик просто ошибся?» — подумал он. «Что, если тело в другом холодильнике? Надо было проверить с самого начала. Ладно, будем считать, что это учебная тревога». Тем временем Миллеры уже включили записи с пяти камер по маршруту, указанному им, и на всех не происходило ничего сверхъестественного. Дело в том, что если бы кто-то вторгся в здание, то сработала бы сигнализация, но ночью никаких тревог не объявлялось. — Что по результатам, кстати? — спросил следователь патолога-анатома. — Отчего он умер? — Да я почему-то так рано и пришел. Медик развел руками. «Черт узнать, понимаешь? Точно видно, что не сам, но никаких следов, ни проколов на коже, по крайней мере, очевидных, ни следов ядов в крови, ни электрических воздействий», — он пожал руками. «Я вот и хотел взять анализы на некоторые вторичные ферменты». «А это зачем?» — не понял следователь. «Ну...» — патологонатом смутился. «Я в судебной практике читал, что есть яды, которые разлагаются в организме без следа, но в этом случае при его распаде образуются некоторые ферменты, которых в обычном случае не будет в таком количестве». «То есть подозреваешь преднамеренное убийство», — уточнил Миллер. «Ну а что?» — медик снова развел руками. «Сердце у него крепкое, хоть пересаживай. Следов тромбов не обнаружено, кровоизлияния нет. Так, печень слегка увеличена, но это ерунда». «Господин Миллер!» — привлек внимание следователя один из охранников. «Смотрите!» И Дэн посмотрел, но ничего не увидел. Вообще, коридор как был пуст, так и остался. «И что я должен увидеть?» — не понял он. «Тоймер!» — указал охранник. «Вот здесь видите?» И только теперь он увидел. Отчет реального времени шел-шел, а затем прыгнул на полчаса вперед. «Вот это да!» — проговорил он. «Всю ночную смену ко мне с объяснением, как это могло случиться?» Настроение Миллера портилось на глазах. Проснувшись, он подумал, что может трупом Шилкина заманить Макса, а с ним и призрак Грола, а потом договориться о дальнейшей работе, а тут... На всякий случай он сам прошел в прозекторскую и попытался найти следы, но стало ясно, что работали профессионалы. Отпечатков пальцев было много, как и магических хаур, который подсвечивал специальный артефакт. Но Дэн был уверен, что все они будут принадлежать местным. Те, кто пришел за телом, действовали четко и наверняка. Даже эти вырезанные полчаса на камерах как бы намекали «не суйтесь. «Может быть, действительно не стоит?» пробормотал себе под нос Миллер, стоя напротив пустого холодильника. Стронгер наконец-то снова был в строю. С самого утра он тщательно осмотрел все необходимые сообщения. Про Йонера никто ни сном, ни духом, так что можно было ожидать, что он все-таки будет первым. Эта выскочка Асакура явно не понимала, с чем она столкнулась. Демон вошел в симбиоз с парнишкой, возможно, даже завладел его разумом. От этих тварей всего чего угодно можно было ожидать». В любом случае, пацана Макса Грушина следует устранить. Но перед этим, естественно, вытащить, где прячется демон. Возможно, это какой-то артефакт, но что если...» Внезапная мысль пронзила мозг Стронгера. «А что если демон прячется в кольце призыва?» «Бред. Ну, почему бред?» «Потому что раньше такого не бывало?» «Мало ли чего не бывало. Раньше петы людей не жрали. Это же не значит, что такого не бывает». Тем более, один из тех призывателей у фермы говорил, что кольцо у парня белое, нулевое. Получается без пэта. А это значит... значит что? Стронгер уже давно привык не верить словам «этого не может быть». В его жизни очень часто происходило то, чего быть не может совсем и вообще никаким образом. Все приходилось проверять. «Ну что?» — сказала осторожная часть Стронгера. «Попробуем раскрутить это дело и взять Йонера?» «Мы и пробовать не будем», — сказала уверенная часть Стронгера. «Мы просто пойдем и сделаем это». «А как будем ловить?» — поинтересовался осторожно. «Он, конечно, десятого уровня, но, кажется, умнее Каплуна». «Умнее это точно», — ответила уверенная. «Но не умнее нас. И уже наверняка не десятого уровня. Уверен, демон еще и прокачиваться научился, я слышал о таком. А ловить? Ну, как в прошлый раз». «Будешь повторяться?» — спросила осторожная. «Но «Ну, это же так неосмотрительно. Тебя могут поймать. Не боишься, что спалимся?» «Почему не повториться, если сработало?» Уверенная начинала терять терпение, уговаривая самого себя. «Надо использовать и все. Но все-таки ловить демона на живца, да еще и из людей...» Осторожная понимала, что нужно заткнуться, но все-таки продолжала. Такая уж у нее была натура. Четыре человека как-никак, а вдруг в следующий раз кто-нибудь расскажет. Да кто расскажет-то? Уверенная часть начинала звереть. Я не оставляю свидетелей некому что-либо рассказывать. Малыш не соврет. Да, но, люди, голос осторожный был практически не слышен. Я делаю важное дело, ответила уверенная, я на стороне добра, а уж какими средствами это не важно. Неважно, неважно, то ли осторожно откликнулась то ли это эхо. Стронгер собрался, тщательно проверил оружие, подкормил Пэта и вышел из гостиницы в сторону квартиры Макса Грушина. Весь вчерашний вечер новости только про вновь открывшиеся разломы были. Я думал, что уже объявлен сбор призывателей, но, как оказалось, ждали настолько с утра на следующий после землетрясения день. Утром я встал пораньше и принял душ, так как неизвестно, когда еще удастся это сделать, и вышел пить кофе. Рик даже отвлекся от телевизора и вопросительно посмотрел на меня. «Пойду узнаю, что там происходит», — ответил я на невысказанный вопрос. «Призыватель я или где?» «Для всех ты нулевик», — пожал плечами Рик. «Даже если ты заявишься с мечом и порубишь для острастки пару-тройку человек, чтобы показать, какой ты крутой, вниз тебя не пустят. Монстры, как известно, сильнее любого человека. А призывателя без пета, который может прокачиваться сам, мир еще не видел». «У меня еще и демон может прокачиваться», — хмыкнул я, пожав плечами. «Только вот он не пэт». «Про это в свете последних событий вообще лучше молчать», — хохотнул Рик. «Хотя тебя и так скоро прижмут». «Пойдешь со мной?» — спросил я, уже обуваясь. «Нет, зачем?» — Рик развел руками. «Тем более тут второй сезон, обещают, постучись в мои ворота. А еще в час суда уже капилляцию подал, потому что там срок давности истек. И получается, что... «Избавь меня от подробностей, пожалуйста!» — хохотнул я. «Мне хватает того, что до меня доносится из этого долбаного ящика. Просто интересно, что ты будешь делать, если я не вернусь». «А что?» — вполне натурально удивился призрак. Селик буду смотреть». «Его отключат за неуплату», — парировал я. «Спущусь к соседям?» — невозмутимо ответил Рик. «Из квартиры вынесут все вещи и выкинут на свалку». «Мне уже просто было интересно загнать собеседника в логическую ловушку, но пока этого не выходило». «Ну что ж, на свалке наверняка есть охрана, а у них телевизор. Давай, не возвращайся из смертных, ты один из самых интересных собеседников». «Судя по твоим пристрастиям», — я кивнул на телевизор, — «не думаю, что это комплимент». Оставив призрака наслаждаться современной мыльной фабрикой по ту сторону океана, я отправился на сбор призывателей. Уж не знаю, что я там собирался увидеть. Может быть прославленных людей типа Сакуры, может быть нечто большее, похожее на воинские сборы, но ничего этого не было. Мэрия сняла под сбор старый зал местного театра, поэтому выглядело все максимально странно. Пустой зал, а на сцене толпится пара десятков человек, которые вообще особо не понимают, что они тут делают. Ни Осакуры, ни Юлии Кузнецовой с пятым уровнем тут не было. Но было несколько неизвестных и относительно опытных призывателей. Несколько человек из моей школы, которых я видел мельком, и парочку из других школ, но примерно моего возраста». И тут случилась неожиданность, которая только усилила это чувство. «Макс, привет, как я рада!» — Ника бежала ко мне чуть ли не в припрыжку. «Как тебя только родители-то отпустили!» — первое, что я подумала затем второе. «И за тобой теперь следить!» Но вслух я, конечно же, сказал совсем другое. «Я тоже рад, а ты повеселела!» И вот это уже было чистой правдой. С тех самых пор, когда я ближе с ней познакомился, она всегда была достаточно грустная. Конечно, и обстоятельства зачастую не способствовали веселью, но все-таки... «Я же тебе говорила...» Ника подошла ко мне и остановилась в нерешительности обнять или сделать что-то иное, поэтому я наклонился к ней и сам слегка приобнял, на что она ответила взаимностью. «Я же Пета нового призвала. Он, конечно, не такой мохнатый...» Тут на секунду в ней проявилась грусть. «Но тоже крутой. Показать?» «А давай», — сказал я, и вдруг передо мной взмахнул крыльями самый настоящий филин. «А ты любишь крылатых, да?» — догадался я. Девушка пожала плечами. «Просто у них больше пространства для маневра, поэтому вот». И снова ослепительно улыбнулась. «А вы тут и чего это?» — услышал я знакомый голос, и вот это мне уже совсем не понравилось. «Леха, а ты тут чего делаешь?» — обернулся я к другу. «Это, возможно, небезопасно. Вообще-то хочу напомнить, что у меня второй уровень». Парировал друг и пожал мне руку, после чего приобнял Нику. — Уже придумали, как будете мир захватывать? — Да если бы! — я развел руками. — Вообще пришел послушать, что случилось и какие есть варианты дальнейшего изучения. — Единственное, что я на это знаю, монстров пока не обнаружили, — полушепотом сказал нам Леха. — А это уже подозрительно. — Чем же? — не совсем понял я. — Ну нет, нет. Разве не бывает разломов, прорывов и данжей без монстров? Друг задумчиво посмотрел на меня. «Знаешь, — сказал он, — иногда мне кажется, что ты из другого мира». «Вообще-то, с тех пор, как вся эта гадость начала появляться, то она всегда кишала различными монстрами. Но дело-то даже в другом. Последние пятьдесят лет не открывалось ни одного нового разлома, поэтому не совсем понятно, что это такое». «А тем более непосредственно в черте города», — подхватила его слова Ника. «Мои когда услышали, в истерику впали. Ну, мама, разумеется, отец-то норм. И даже ничего не сказали, когда я сказала, что пойду узнаю, что там». «А что может быть?» — решил уточники. «Все что угодно», — пожал плечами Леха. «Может, даже провал в общую коммуникацию туннелей». «А это то, о чем предполагают? Мол, все данжи связаны между собой?» — поинтересовался я, но больше для того, чтобы показать свою осведомленность. «А с другой стороны, вот с чем могли быть связаны пещеры Хребта Дьявола? По большому счету, они были даже выше уровня Земли, в отличие от обычных данжей, поэтому вряд ли были связаны с какой-то глобальной структурой». «Легенд много», — пожал плечами Леха. «Это правда?» — согласилась с «Мне только сегодня мать пыталась рассказать, что это провал саму преисподнюю, и оттуда вырвется четыреста двадцать демонов и погрузят наш мир в хаос». «Почему именно четыреста двадцать?» — спросил я. «Откуда я знаю?» — теперь пришла очередь Ники пожимать плечами. «Ты же знаешь, во всех этих легендах всегда есть какие-то специальные цифры, числа, слова и тому подобное». В этот момент к нам вышли представители мэрии. «Господа призыватели!» — обратился к нам один из них, длинный, вихрастый, с плачущим голосом. «Прошу вас подойти ко мне, чтобы получить распределение. В общих чертах у нас ситуация следующая. Армия говорит, что монстров внутри нет, но при этом очень разветвленная и глубокая система подземелий, похожих на разломы и каньоны». «А как вы это узнали?» — спросил кто-то из прибывших призывателей. «Ну, просветили», – пожал плечами представитель мэрии. «Я как вам расскажу? Я гуманитарий, а этим ученые занимаются. Так, дальше. Хотели брать столько третий и четвертый ранг, но смотрю, что вас очень-очень мало. У нас сплошной недобор, никто не хочет идти». К нему подошел более пухлый представитель и отнял микрофон. «Короче», – сказал он голосом, больше подобающему бандиту, а не представителю официальной власти. «Сейчас все проходите на регистрацию пиэтов, получаете необходимое разрешение и нахождение в данже». «О что, на это уже нужно разрешение?» — поинтересовался Леха, и я вдруг подумал о том, что раньше пропуском в данж было кольцо. «Или нас ждет что-то особенное?» «Для особо старших от прогресса повторяю», — проговорил этот похожий на Борова представитель. «С той недели гражданам города Кан запрещено самим посещать данжи без личного разрешения мэра и без специальной налоговой метки». Опа! В этот миг у меня кольнуло. За какую-то неделю, пока меня не было, изменились правила посещения данжей. Это значит, что теперь действительно нужно регистрироваться, чтобы давать знать о себе. Не зря призыватели истоверно нервничали. Но мое дело сейчас было наблюдать и делать выводы. «Подходим, регистрируемся!» Все так же перехватил слово длинный вихрастый. «Я, конечно, надеялся отбирать самых сильных, но...» Мы встали в очередь, рассчитывая стать теми, кто раскроет тайну нового данжа под Кандом. «Ранг — Ранг? — спросил у меня Вихрастый. — Нулевой, — ответил я, но, кажется, мои слова не дошли до разума представителя мэрии. — Пэт? — Нет. — Что нет? — Это нет, — ответил я, выдерживая его взгляд. «Тогда не годен — Тогда негоден! Деятель распрямился, но к нему тут же подскочил тот, что походил на бандита. «Как негоден ты чего? У нас недобор!» Он сверкнул глазами на своего коллегу, а тот перевел взгляд на меня. «Как сражаться-то собираешься? о о Спросил он с уважением, оглядывая мою физическую форму. «Сможешь?» «Смогу!» Спокойно ответил я и понял, что у них и выбора-то особого нет. «Хорошо!» Ответил функционер и нацепил мне какой-то значок и тяжело вздохнул. «Иди со всеми!»